13 Возвращаясь домой ужинать, Мэри захватила с собой рисунок и показала его Марте. О, -о, о горделиво воскликнула Марта. «Я и не знала, что наш Дикон такой мастер, ведь это дрозд в своем гнезде, и выглядит он в два раза лучше, чем в натуре!» Только теперь сообразила Мэри, что хотел Дикон выразить этим рисунком. Она может быть спокойна, он не выдаст ее тайны. Ее сад — гнездо, а самана этот дрозд. Ах, как мил этот забавный деревенский мальчик! Она верила, что Дикон придет на следующий день, и заснула с этой надеждой. Но в Йоркшире, особенно весной, немыслимо предвидеть, какая будет утром погода. Мэри проснулась среди ночи от стука дождя в окно. Лила, как из ведра, и ветер уныло выл в трубах старого дома. Мэри сидела в постели и чувствовала себя очень несчастной. «Дождь был такой же противный, какой когда-то была я сама», — решила она. «Он нарочно идет, чтобы испортить мне день». Она бросилась на подушку и зарыдала в нее лицом. Шум дождя и завывание ветра не давали ей уснуть. Около часа она беспокойно ворочалась боку на бок как вдруг новые звуки заставили девочку подняться на постели, повернуть голову к двери и прислушаться. «Это уже не ветер», — прошептала Мэри. «Это не ветер, а тот детский плач, который я уже слышала раньше». Дверь ее комнаты была открыта, и звуки доносились из конца коридора. Совершенно отчетливо было слышно, что кто-то капризничал и плакал. Некоторое время девочка напряженно прислушивалась, и с каждой минутой изумление ее возрастало. Ей захотелось непременно узнать, что значит этот плач. Любопытство и сердитое настроение, вызванное дождем, придали ей смелость. Мэри решительно спрыгнула на пол. «Я узнаю, что это значит», — сказала она вслух. «Все спят. Никто не увидит меня. Да я и не боюсь, мисс метлок У кровати стояла свеча. Девочка взяла ее и тихонько вышла из комнаты. Коридор казался пугающе длинным и темным, но она была слишком взволнована, чтобы обращать на это внимание. Звуки доносились из дальнего коридора. Девочка шла вперед с тускло-горящей свечой. Сердце ее билось очень сильно. Ей казалось, что она слышит его биение. Отдаленный плач как бы указывал ей дорогу. Иногда он замолкал на минуту, и затем начинался снова. Мэри остановилась и задумалась. — Да, я иду правильно. Это здесь. Она двинулась вперед по коридору и, повернув несколько раз то вправо, то влево, очутилась перед дверью, оклеенной обоями. Мэри тихонько открыла дверь и вновь закрыла ее за собой. Оказавшись теперь в другом коридоре, она совершенно ясно услышала, откуда раздавались звуки. Плач слышался за стеной, влево от девочки, а в нескольких шагах была дверь. Мэри видела даже свет, пробивающийся из-под двери. В комнате кто-то плакал. И это был, несомненно, не взрослый, а мальчик или девочка. Мэри решительно направилась к двери, распахнула ее и очутилась в большой комнате, уставленной красивой старинной мебелью. В камине горел слабый огонь и освещал резную кровать с парчевым пологом. Около нее на столике горел ночник. На кровати лежал мальчик и сердито плакал. Мэри была так поражена этой картиной, что сначала подумала, не видит ли она все это во сне. У мальчика было худое, нежное лицо с необыкновенно большими глазами. Густые волосы падали локонами на лоб и делали его лицо еще меньше. Мальчик казался больным. Некоторое время Мэри неподвижно стояла со своей свечой у двери. Затем она сделала несколько шагов по направлению к кровати. Колеблющийся свет ее свечки привлек внимание мальчика. Он повернул голову на подушке и уставился во все глаза на девочку. — Кто ты? — испуганным шепотом произнес он наконец. — Ты привидение? — Нет ответила Мэри также шепотом. «А ты не привидение?» Мальчик продолжал молча рассматривать неожиданную посетительницу. Мэри не могла не заметить, что у него были странные глаза. Они были темно-серыми и казались слишком большими для его маленького лица. «Нет», — ответил он минуту спустя. «Я не привидение. Я...» Колин. Кто? Колин? пробормотала девочка. Я Колин Кревен. А ты кто? Я Мэри Ленокс. Мистер Кревен мой дядя. Он мой отец, сказал мальчик. Твой отец? воскликнула Мэри. Почему же мне никто не говорил, что у него есть мальчик? Почему? «Иди сюда!» — произнес он, не сводя с девочки своих испуганных странных глаз. Мэри подошла близко к постели. Колин протянул руку и дотронулся до девочки. «Ты ведь настоящая, правда?» — спросил он. «У меня очень часто бывают сны, похожие на явь. Быть может, ты тоже сон». Мэри вложила в руки мальчика полу своего теплого ночного халатика. «Смотри его посмотри, какой он толстый и тёплый!» — сказала она. «Если хочешь, я могу даже ущипнуть тебя, и ты убедишься, что я настоящая девочка. А ведь и мне сначала казалось, что я вижу тебя во сне». «Откуда ты пришла?» — спросил мальчик. «Из своей комнаты. Ветер так завывал, что я не могла уснуть, а потом услышала, что кто-то плачет. Почему ты плакал? потому что не могу уснуть, и у меня болит голова. Повтори, пожалуйста, как тебя зовут? Мэри Ленокс. Разве тебе никто не говорил, что я приехала сюда жить?» Колин все еще ощупывал складку ее халатика. Теперь он, видимо, поверил в существование Мэри. «Нет», — ответил он, — «не смели». «Как это «не смели»? Почему?» — удивилась девочка. Они знают, что я не люблю никого. Я ненавижу всех и не желаю, чтобы люди видели меня и разговаривали обо мне». «Ну, почему же, почему?» Не сдавалась Мэри, с каждой минутой чувствую себя все более и более заинтересованной. «Потому что я постоянно болен и должен вечно лежать. Мой отец также не желает, чтобы люди болтали обо мне. Слугам запрещено говорить где бы то ни было про меня. Если я не умру то непременно сделаюсь горбуном. Только я не буду жить долго. Моему отцу ненавесна мысль, что я могу походить на него». «Господи, какой то странный дом!» — воскликнула девочка. «В нем все тайно. Комнаты заперты, сады заперты. А ты... ты тоже заперт?» «Нет. Я все время лежу в этой комнате, потому что не хочу двигаться». Это меня слишком утомляет. Твой отец навещает тебя? Иногда. Обыкновенно, когда я сплю. Он избегает видеть меня. Почему? Не могла опять удержаться Мэри. Сердитая тень пробежала по лицу мальчика. Моя мать умерла, когда я родился. И я напоминаю ему об этом несчастье. Он думает, что я не догадываюсь, но я слышал, как говорили об этом. Он почти ненавидит меня. Он ненавидит так и сад, потому что она умерла там. Вырвалось помимо воли у девочки. Какой сад? — спросил Колин. Тот сад, который она любила. Начала была Мэри, но спохватилась. Ты всегда жил здесь? — переменила она тему разговора. Почти постоянно. «Иногда меня возили на берег моря, но я не хотел оставаться там, так как люди глазели на меня. Я носил раньше железный аппарат для выпрямления спины, но из Лондона приехал знаменитый доктор и сказал, что это глупо. Он велел снять аппарат и держать меня на свежем воздухе, но я ненавижу свежий воздух и не хочу выходить». «Я тоже сначала не хотела, когда приехала», — заметила девочка. «Почему ты так глядишь на меня?» «Я все еще думаю, что это сон», — сердито ответил мальчик. «Иногда, когда я открываю глаза, мне кажется, что я сплю». «Мы оба не спим», — девочка оглядела комнату и добавила. «Это правда похоже на сон. Теперь полночь, и все в доме спят». «Я не хочу, чтобы это было сном», — забеспокоился Колин. Мэри подумала немного и сказала. «Ты говоришь, что...» что не любишь, чтобы на тебя смотрели. Может быть, мне уйти?» Мальчик все еще не выпускал полу ее халатика. Теперь он немного притянул Мэри к себе. «Нет», — произнес он, — «тогда я буду уверен, что это был сон. Садись на этот стол и говори. Мне хочется послушать о тебе». Мэри поставила свою свечку на стол подле кровати и села на мягкий стол. Ей совсем не хотелось уходить. Куда интереснее оставаться в таинственной комнате и болтать с таинственным мальчиком? — Что ты хочешь, чтобы я рассказал тебе? — спросила она. Он хотел знать все. Сколько времени она здесь живет? Где ее комната? Где она жила до своего приезда в Йоркшир? Мэри отвечала на все эти вопросы, а Колин опустился на свою подушку и слушал. Он заставил девочку рассказать ему об Индии и путешествии через океан. Мэри узнала, что мальчик вследствие своей болезни не учился, как другие дети, но умел читать и постоянно рассматривал картинки в великолепных книгах. Хотя отец редко посещал Колина, тем не менее у мальчика было много чудесных вещей. Однако ничто не занимало его. Мальчик мог иметь всё, что бы он ни попросил. Никто и никогда ни в чём ему не отказывал. «Каждый должен беспрекословно исполнять то, что я захочу», — равнодушно произнёс он. «Когда я сержусь, то делаюсь больным. Все боятся меня сердить. Они знают, что я скоро умру». Он сказал это так просто, словно эта мысль нисколько не огорчала его. Похоже, Колину нравился звук голоса Мэри. Раз или два ей показалось, что он засыпает, и девочка хотела уйти, но Колин снова затевал разговор.